Глава 95. Мужчины – животные, ведомые инстинктом размножения. Джоу Си Си всегда была перфекционистом, потому что она знала, что если она не будет серьезной во время своих практик, ей придется страдать от последствий во время боев в будущем. «Почему бы тебе на этот раз не попытаться контролировать это, взяв меня за руки? Я бы хотел посмотреть на твою синхронизацию», – предложил Ван Дун. Джоу Си Си выглядела испуганной, когда она взялась своими мягкими и прекрасными ручками за огромные ладони Ван Дуна. «Ты уверен, что это сработает?» «Поверь мне, теперь все, что тебе нужно, это представить, что мои руки – панели сенсорного экрана, и сделать несколько контрольных жестов». Хотя это выглядело странно, Джоу Си Си собралась и серьезно сделала несколько контрольных жестов. Сначала Ван Дун не верил ее словам, но он удивился, узнав, что синхронизация силы, чистоты и даже ритма на ее левой и правых руках даже лучше, чем у него. «Все плохо!» Джоу Си Си выглядела обеспокоенной, когда увидела, что Ван Дун не сказал ни слова. Ван Дун покачал головой. «Нет, совсем нет. Твоя синхронизация лучше, чем у большинства других. У тебя определенно есть все, что нужно, чтобы использовать эту технику. Однако присутствует проблема с твоей энергией души. Для этого маневра выход твоей силы ядерного генома не является ключевым. Тут все дело в точности и гибкости, которые также известны как фокус энергии души. В то же время ты должна убедиться, что твоя сила ядерного генома не о т с т а ё т Я считаю, что ты столкнулась с трудностями в сосредоточении этой силы. «И что мне делать?» Мой тонкий контроль не улучшался с тех пор, как моя энергия души резко увеличилась. И я не знаю, с чего начать. Как ты оцениваешь свою практику в тактике бури? Все идет хорошо. Я думаю, что скоро выйду на новый уровень. Давай сделаем так. Мне понадобится, чтобы ты активировала свое восьмое ментальное поле и снова выполнила технику клонирования. Я хотел бы увидеть, что идет не так, дабы мы могли все исправить. Сказал Ван Дун после небольших раздумий. «Поняла!» — кивнула девушка. Ван Дун стоял у нее за спиной, когда она начала наполняться энергией души. Он видел восьмое ментальное поле Джоу Си Си раньше, и, следовательно, он был знаком с ним. Затем он постепенно связался и подключился к ее восьмому ментальному полю. Инициализация ее тактики бури прошла прекрасно. Энергия души постоянно выводилась, усиливая ее маневры в р с к о Завершив наведение на цели, она активировала силу ядерного генома. Тем не менее, тонкий контроль Джоу-Си-Си затронул поспешный атрибут тактики бури. Ван Дун смог обнаружить эту загвоздку с его чувствительной энергией души и сделал пару координированных действий, чтобы обеспечить гладкость ее контроля. Внезапно Ван Дун почувствовал, что он контролирует ее атрибут. Это было странное ощущение, как будто он мог манипулировать Джоу-Си-Си. Маневр был успешно з а в е р ш ё н но Ван Дун заметил, что взгляд Джоу Си Си размыт, и по какой-то причине она не говорила и не двигалась. «Встань!» Ван Дун подсознательно скомандовал Джоу Си Си, и она послушно встала. «Сядь!» Она повиновалась и села, как марионетка. От такого по телу Ван Дуна прошли мурашки. Он не верил, что может манипулировать чужим умом. Он быстро отрезал свою энергию души. и Джоу-Си-Си восстановила свое сознание, как только он отключился от ее восьмого ментального поля. «Вау, я сделала это! Боже, это было прекрасно! Ты в порядке? Ты какой-то бледный!» Джоу-Си-Си схватила Вандуна. Она думала, что он истощен из-за потребления его энергии души. Тем не менее, она глубоко им восхищалась. Только те, кто обладал большим количеством энергии души, могли помочь другим в подобной ситуации. я в порядке, не беспокойся, ты должна запомнить это чувство. У каждого разный показатель энергии души, и диапазон волн будет отличаться, хотя они практикуют одну и ту же тактику и имеют тот же уровень силы. В общем говоря, энергия души обладает как противоречивыми, так и совместимыми характеристиками, а методы использования этих характеристик непросто освоить. Хотя Ван Дун знал об этом, он с удивлением для себя открыл, что энергия души Джоу Си Си полностью совместима с его. Противоречия между их энергиями не будут возникать до тех пор, пока ее тело не сопротивляется. В какой-то степени Ван Дун пришел в ужас. Он задавался вопросом, означает ли это, что он может манипулировать другими, если сила его энергии души достигнет определенного уровня. Это казалось ужасной демонической способностью. но в то же время он чувствовал себя хорошо. На самом деле он хотел бы попробовать это на загах. Ван Дун задавался вопросом, почему он не смог понять этого, когда застрял на Нортоне. У каждого живого существа есть волновой диапазон энергии души, и движения загов контролировались через этот волновой диапазон в соответствии с их статусом, что означает, что более сильные заги могли контролировать более слабых. Ван Дун думал, что если он найдет способ прервать связь волнового диапазона, он, возможно, сможет стать начальником ЗАГов. Эта сумасшедшая идея заинтересовала его. Он понятия не имел, где старикан достал кристалл, или как шутник и н х е р и й который казался довольно серьезной находкой, оказался в ловушке этого куска обычного пространственного кристалла. А также мистическая тактика клинка, которую когда-то использовали знаменитые воины клинка. Сейчас он думал, что это все шутки, но с появлением нескольких таинственных способностей и с быстрым ростом его реальной силы, он начал подозревать, что старый пердун не так прост, как кажется. И еще кое-что. Кто вообще поймал шутника Энхерия в пространственный кристалл? И как этот человек смог отделить дух воина Энхерия от его тела? За этим маленьким кристаллом определенно скрывался огромный секрет. Однако с его текущими знаниями Ван Дун все еще не мог всего понять. Казалось, что это вещь, выходящая за рамки технологии и силы этой эпохи. Ван Дун хлопнул себя по голове и сказал про себя. «Черт бы тебя побрал, старый пердун! Всегда оставляешь меня с кучей проблем! Погоди, я до тебя еще доберусь!» «Отлично!» Джоу Си Си подпрыгнула от радости. Наконец она запомнила это чувство и успешно завершила маневр дважды. Без какой-либо суеты. Это было не совпадение. Она не могла поверить, что ей это действительно удалось. Ван Дун поразился, когда милая девушка бросилась ему в руки, и ее сладкий запах наполнил его чувства. Собственно, Джоу Си Си пожалела о своем импульсивном действии, но не смогла отступить с такого близкого расстояния. И прежде чем она поняла, то полностью погрузилась в его объятия. Ван Дун не оттолкнул ее. Он просто не мог отпустить мягкое тело Сиси и ее сладкий аромат. Она почувствовала, что тает. Ее лицо покраснело. Она начала терять свои силы. Связь двух людей стала еще интимней. Сиси раньше часто игнорировала парней и ненавидела Ван Дуна. Но поскольку между ними произошло много чего, она начала открывать для себя его очарование. Когда девушку привлекает парень, Она хочет узнать о нем побольше, даже надеясь найти в нем силу и зависимость. И понемногу она отдает себя желанию. Ван Дун не был идиотом. В тот момент он понял, что у Си-Си есть чувство к нему. И прямо сейчас это может быть шансом для его первого поцелуя. Будучи импульсивным и страстным мужчиной, Ван Дун никогда бы не позволил этому выпадающему один на миллион шансу проскользнуть мимо его губ. Мужчины — животные, ведомые инстинктом размножения. Он подчинился похоти и больше не мог контролировать себя. Но вдруг раздался звук шагов, и они становились все ближе.